Глава двадцать первая. Обновление задания. Строгов вооружил нас, точнее себя и меня. Она от оружия отказалась, хоть Строгов и настаивал. Она просто пожала плечами и заявила. «У меня есть пистолет. Если вас двоих убьют, мне не поможет ни винтовка, ни автомат. Так зачем они мне?» «Наводить ужас на противника безостановочной неприцельной стрельбой». — ответил Строгов и протянул ей автомат весьма потрепанного вида. «На, говорю!» Анна вновь скорчила недовольную гримасу, но оружие взяла. «Задолбали, философы эти!» — буркнул мне Строгов, проверяя свое оружие. «В качестве такового он выбрал пистолет пулемет Или же я определил тип оружия именно так?» Нечто очень похожее на оружие, которое до недавнего времени таскал с собой Литвин, этот, как его, манул. Разве что экземпляр, который сейчас вертел в руках Строгов, был несколько больше, с громоздким прикладом и длинным магазином. Мне же Строгов выдал ружье. Пардон, дробовик. Скорее всего, модификация Реми. Очень уж похож. Семь патронов, сбоку фонарик, вот и все, что на нем было. Даже марки и модели не нашел, Наверняка какая-то поделка или неимоверно древнее ружье, Настолько древнее, что все надписи стерлись. Впрочем, пусть оно хоть в ледниковом периоде сделано, лишь бы стреляло, а в этом были сомнения. «Может, чего получше, Даш?» — поинтересовался я. «Этого хватит с головой», — ответил Стругов, снаряжая уже третий магазин к своему ПП. точность нормальная отдача небольшая и ствол надежный не переживай я бы предпочел автомат пробурчал я ага и как начнешь сыпать направо и налево сейчас хмыкнул строгов нет уж хватит с тебя ружья тем более для помещения автомат не лучший выбор ну как скажешь поверю на слово что Строгов заметил, что я не проявляю особого энтузиазма касательно предстоящего дела. «Да вот задумался тут. О чем?» «Твой интерес понятен, а мой?» «В каком смысле?» — не понял Строгов. «Ну, Толяныч хотел контейнер. Мы его нашли, и он в городе», — начал объяснять я. «В качестве оплаты мне были обещаны стволы его погибших бойцов». И перебивка настроек этих самых стволов на нас, как на новых пользователей. И что и стволов мы не нашли. Один разве что и тот про потеряли. Это ваши проблемы, что потеряли, заметила Анна. Согласен, кивнул я. Контейнер у вас, мы стволы прощёлкали, вроде все правильно. Так зачем мне сейчас переться с вами? Анна похоже опешила от такого заявления. «Тебе ведь Игорь Анатольевич объяснял, насколько этот контейнер важен. Ты ведь, как я понимаю, хочешь, чтобы Гарден остался на планете, чтобы аудитор прибыл и навел тут порядок». «Короче, я должен идти во благо мира и счастья во всем мире», — хмыкнул я. «Не особо мотивирует. Тем более ради этого самого мира и счастья я уже немало сделал. Для Толяныча, в частности». Анна тяжело вздохнула. «Я думаю, как только Игорь Анатольевич будет в норме, и если мы сможем получить данные с контейнера, то как с тобой рассчитаться, чтобы ты не был обижен?» Он придумает. «Двухкратное похлопывание по плечу и грамота, что ты молодец!» — хохотнул Строгов. «Не вдохновляет!» — отрезал я. «Есть оборудование, которое станет достойной оплатой!» вздохнув сказала анна хочу подробностей потребовал я я не вправе с тобой торговаться отрезала анна а я не хочу рисковать башкой непонятно за что в тон ей ответил я ах черт в сердцах девушка даже кулачки сжала гравицикл тебя устроит хо быстрый и небольшой транспорт «Способные передвигаться где угодно, хоть по лесу, хоть по воде, хоть по снегу». Она еще спрашивает. «А ты сможешь мне такой достать?» — вкрадчиво поинтересовался я. «Комендант явно не будет рад отдать подобный агрегат какому-то колонисту». «При чем тут комендант?» — возмутилась девушка. «Это мой личный гравицикл». «Согласен». Тут же поспешил я дать ответ. «Гравицикл — отличная штука, и нам однозначно пригодится. А если еще с болот удастся забрать проходца, и его не отберет комендант. Вообще отлично! Кстати, а проходец тоже был личный?» — поинтересовался я. «Проходец принадлежит колонии», — покачала головой Анна. «Думаю, вам не позволят его оставить себе». «Но это мы еще посмотрим», — хмыкнул я. «Нам на болото еще добраться надо», — напомнил Строгов. «А сейчас, раз ты все-таки сторговался и геройствовать согласился во благо мира во всем мире, может, уже пойдем?» Речной, как я уже замечал и отмечал ранее, был поделен на несколько зон. Самая большая — общая, она же окраина. Здесь могли ходить все — и контрактные специалисты, и гарнизонные вояки, и колонисты. Именно здесь располагались склад, столовка, бар Кэса, здание, занятое геологами, больница, клон-центр и многое другое. Хоть колонисты здесь ходили свободно, в некоторые здания, вроде здания геологов, просто так зайти они не могли. Ну или в столовую гарнизонных. Впрочем, я или Строгов туда уже могли зайти без всяких проблем. Далее, ближе к центру города, находились кварталы. К примеру, квартал «Вояк», где жили они сами, их дети и жены, коих было сравнительно немного. Квартал был абсолютно закрыт для посторонних. Причем не нужны были никакие заборы, сами здания ими и являлись. Самое низкое окно располагалось на высоте как минимум 3-4 метров. Вход в этот квартал из общего сектора был всего один, и там всегда дежурили солдаты. Но, как я знал, из этого квартала можно было легко попасть в соседние, где жили наемные специалисты, спецзона, где находились посадочные площадки для орнибасов, здоровенных дур, предназначенных для перевозки людей и грузов, старенькие джетптериги, небольшие разведывательные кораблики, выглядящие как самолет с одним крылом. и «Рапидусы», получившие свое название из-за огромной скорости, которую может развить это чудо техники. Вообще, помнится, в детстве я собирал детализированные модели этих самых «Рапидусов». Помнится, был у меня «Фалькон К». Эта машина была идеально приспособленной для полетов в атмосфере. Могла идти на бреющем полете, могла зависнуть в воздухе, исполнить практически любую сложную фигуру высшего пилотажа. А главное, отлично чувствовала себя в космосе. Все благодаря необычной конструкции. Пилот «Фалькона» мог регулировать длину и положение крыльев, их наклон относительно корпуса корабля, земли, до да чего угодно. Уникальная машина, аналога которой так и не придумали. Нет, новые модификации были, однако назвать их новой версией как-то язык не поворачивался. Насколько я знал, сейчас на хрусте находились два Рапидуса. И если говорить честно, я бы даже тысячу кредитов не пожалел, лишь бы взглянуть на это рукотворное совершенство вживую. раньше ты -то видел только на картинках, голограммах, фильмах, ну и в качестве той самой модельки у себя на столе. Впрочем, увидеть их в ближайшее время мне не светило. Я не то что в спецзону, где и стояли эти малышки, зайти не мог. но даже в квартал «Вояк». Среднее кольцо как раз-таки и состояло из этих трех зон. А вот в самом центре находилось, так сказать, сердце колонии. Вычислительный центр ИИ, здание администрации, в котором восседал сам комендант Хруста, и центр связи, единственная соломинка, связывающая Хруст с обитаемым космосом. Мы же сейчас направлялись в квартал специалистов. «По идее, колонистов здесь не должно быть. Первый же патруль должен был бы нас завернуть назад и выдворить в общую зону. Вот только мы со Строговым не были обычными колонистами. Да и сопровождал нас таки житель этого квартала. Я был здесь впервые, поэтому озирался по сторонам, хоть никогда в таких местах мне бывать не приходилось. Все мне было знакомо». А как иначе? Столько фильмов пересмотрел в свое время про колонизаторов и скаутов. В квартале военных все домики были одноэтажными, причем у каждого был общий участок. Впрочем, там можно было найти парочку зданий в 2-3 этажа с обычными миниатюрными квартирками. Подобная архитектура объяснялась просто. Многие гарнизонные, подписываясь на проект колонизации новой планеты, планируют в будущем на ней и остаться. Если все пройдет нормально, они переквалифицируются в полицейских или даже охотников. Будут жить в растущем городе прямо в самом его центре и наслаждаться всеми прелестями нового строящегося мира. Те же из них, кто не планирует остепеняться и готов лететь по приказу корпорации на другую планету, ютятся в квартирках. Насколько я знал, за такие квартирки специалисты и вояки ничего не платили. Из серии «Жилье предоставлено работодателем. Так вот, квартал специалистов состоял как раз из таких квартирных домов общажного типа. Специалисты крайне редко оставались на планете. Чаще всего они были выходцами с земли, заключившими разовый контракт с корпорацией. Поэтому по его окончанию возвращались назад. Или же спецы были работниками корпорации, и их дом вообще находился на каком-нибудь из золотых миров. Так что для них квартал строился именно из таких зданий. Когда мы подошли к дому Анны, уже стояла глубокая ночь. Причем было настолько темно, что даже лампы, которых, по идее, должно быть более чем достаточно для освещения улицы, не справлялись со своей задачей. «Где твои окна?» — спросил Строгов. «Вон, третий этаж, самая левая», — отозвалась Анна. Ее дом представлял собой небольшое, всего в три этажа здание, ничем не отличающееся от стоящих рядом. Нечто похожее мне доводилось видеть в фильмах, поэтому я более-менее представлял планировку и подъезда, и квартир. Квартир здесь должно быть по четыре на этаж, одно и двухкомнатное. Так как мое знание таких зданий и их внутренней планировки черпалось исключительно из фильмов вестернов о колонистах, скаутах и прочих, я предположил, что здесь, как и в фильмах, здание должно иметь несколько уровней безопасности. А если так, попасть в такой дом не так уж и легко. Для начала трудность составляет замок, который разблокирует дверь, только считав идентификатор чипа. Посторонние зайти в подъезд не может. К тому же, и опять же из фильмов, на первом этаже должен быть пост охраны, как в здании геологов. Поэтому я справедливо решил, что проникнуть сюда постороннему будет то и как сложно. Обо всем этом я и поспешил повидать своим спутникам. «Охрана жилья — это сказки!» — усмехнулся Строгов, выслушав меня. «А вот замок действительно открывается только по идентификатору», — сказала Анна. Только в нашем подъезде замок никакой. Если сильно дернуть дверь, то она откроется. Технологии меняются, а методы взлома остаются прежние. Развеселился Строгов. Дёрни посильнее и откроется. И чего дверь не сделать? Стукнули бы матери. Да кому это надо? Отмахнулась Анна. Мне некогда. Остальным жильцам глубоко плевать. Это ж не в квартиру дверь, а в подъезд. «В квартиру такие же замки!» — уточнил Строгов. «Да! Тогда залезть к тебе в квартиру не так-то и легко!» — заметил я. И Строгов и Анна уставились на меня. Строгов с улыбкой, Анна с недоумением. «Ты серьезно что ли?» — спросила она с удивлением. «Эти замки обходят на раз-два!» «Как это?» — удивился теперь я. «А вот так!» — ответила она. «Это тебе не кино!» «Мы на дерьмовой планете с дерьмовым оборудованием. И специалисты, которые живут в здании, в основном геологи, биологи и прочее. Они никому не упали. Вот комендант и пожадничал. Поставили самое старое и самое отвратное, что только нашли на складе. Ты бы видел, что у меня на кухне». «А что?» «Газовая печь на баллоне», — ответила Анна. «Электрическая сломалась на той неделе». «Так эти уроды из ремонтной службы приперли мне это... это...» Она явно не могла подобрать слово, которое в полной мере охарактеризовало ее мнение и отношение к замене. «Так, ну хватит трепаться!» — перебил ее Строгов, не дав закончить предложение. «С чего ты все-таки решила, что к тебе в квартиру пробрались посторонние?» «Еще когда светло было, разглядела, что на окне штора висит криво». «И что?» «Она не может так висеть. ее задели и не заметили. Или же кто-то выглядывал в окно». «Уверена?» «На сто процентов». «Ладно, будем отталкиваться от худшего». Открыть дверь в подъезд оказалось действительно проще некуда. Строгов попытался ее потянуть на себя, а затем просто дернул, и дверь распахнулась. Я успел заметить погнутый язычок замка». Видимо, дверь дергали не раз и не два. Причем, скорее всего, это делали сами же жильцы дома. Впрочем, я помню входной замок в нашем доме на земле. Прислоняешь карточку и ждешь, пока устройство считает данные, пока подумает. Это бесит. Похоже, здесь замок тоже не шибко быстро соображал, и жильцов это раздражало. Зато теперь не раздражает. Никаких ключей, чипов и карт не надо. Сильнее дерни дверь на себя и все дела. Мы вошли в коридор, держа оружие наготове. Тут всегда такая темень, спросил Строгов у Анны шепотом. Нет, обычно свет есть, ответила она. Мы медленно двинулись вверх по ступеням. Строгов успел научить меня правильно контролировать пространство, показал, как в закрытом помещении действуют несколько бойцов. Наверняка у меня получалось не очень, но что поделать, опыта-то нет. Все же я старался контролировать те зоны, которые не контролировал Строгов, и не лезть на его территорию. Пока и так хорошо. А дальше? Дальше все придет с опытом. Хотя я очень сомневался, что опыт зачистки помещений мне на хрусте пригодится. Мы поднялись на третий этаж, и Строгов проверил, что все другие двери, кроме ведущей в квартиру Анны, закрыты. «Будет очень неприятно, если окажется, что наши противники устроили засаду не только в квартире Анны, но и в соседней. Воспользовавшись отсутствием хозяев или же схватив их, я сильно в этом сомневался, ведь мать тут же увидит, что с горожанином произошла беда. Но Строгов в этом вопросе был непреклонен». Закончив, Строгов замер возле двери, показав мне жестами, чтобы я готовился. Этот момент мы тоже обговорили предварительно, чтобы не шептаться сейчас, не привлекать к себе внимания. Идея состояла в том, что первым заходил в потенциально опасное помещение я. Мне это не особо нравилось, но такой план был наиболее логичным. «У меня дробовик, и на данной дистанции в пределах комнаты мне будет сложно промахнуться по противнику. Строгов же будет прикрываться мной как щитом, и в случае, если я дам маху и, соответственно, получу пулю от противника, у него будет небольшое преимущество. Мои шансы на выживание гарантировали выданные Строговым старенький бронежилет и каска, шлем, если уж говорить правильно, с прозрачным забралом». Строгов замер слева от двери, я стал напротив нее, а Анна взялась за ручку. Строгов начал отсчет, показывая пальцами. Три, два, раз, начали! Анна разблокирует замок. Строгов распахивает дверь, и я двигаюсь вперед, держа оружие наготове, готовый выстрелить во что угодно, если оно пошевелится. Как учили, контролирую наиболее опасные участки, поворачиваюсь боком к двери. Скорее всего, ведущий в ванную. Не спускаю с нее глаз и направляю туда ружье. Жду, пока это направление не начнет контролировать строгов. Есть. Двигаюсь дальше. грёбаная квартира-студия. Вроде и состоит из одной комнаты. Однако она Г-образной формы, поэтому что или кто за углом мне еще не видно. Боком выхожу из-за угла, сквозь прицел обшариваю комнату взглядом. Никого. Ух, сердце выскакивает из груди, руки слегка дрожат. Я заметил, именно такая реакция у моего организма, если я знаю, что предстоит перестрелка. Но, что интересно, именно перед перестрелкой я не замечаю этого всего. Лишь после. А впрочем, может, перед боем у меня просто мандраж, как у любого нормального человека. И я попросту не замечаю всего этого, так как сосредоточен на другом. «Вполне может быть». «Никого!» — озвучивает уже известный мне факт из строгов, успевший заглянуть в санузел. Я опускаю ружье и тут же мгновенно слышу, как удары сердца замедляются, дрожь уходит из рук. Я возвращаюсь в спокойное состояние. ха а после перестрелки меня дубасит минут пять, как минимум». Анна включает свет в комнате, и мы озираемся. «Ну и срач!» — У тебя всегда так? — хмыкнул Строгов. — Нет, — холодно ответила девушка. — Тут все перерыто. Сам, что ли, не видишь? — Ну, мало ли, — пожал плечами Строгов. — Для некоторых это норма. — Не для меня, — все тем же тоном сказала Анна. — Нет, так нет. Строгов уже переключился на серьезный лад. — Давай не тяни. Опускай дрон, забирай контейнер. Куда его еще тащить? — Уже никуда. ответила Анна. если бы игорь анатольевич, если бы бабушка была дедушкой, перебил ее строгов Толяныч в клон центре. другие варианты. Тогда подключаем контейнер к моему терминалу и с него перебросим в хранилище. Как знаешь Девушка бросилась к окну, распахнула его настежь, а затем отпрянула в сторону, сообразив, что стоять вот так на виду глупая идея. Ее стеклянный отсутствующий взгляд сразу же подсказал мне, что девушка полезла в интерфейс. Наверняка дрону команду дает. Спустя пару мгновений она вернулась в реальность, а спустя секунд десять в небольшой ящик с землей и растениями, закреплённый за окном, мягко плюхнулся дрон. Девушка схватила его, рывком втащила в квартиру, бросила на пол и сама присела рядом. В пару движений она освободила контейнер и с ним бросилась к терминалу, сиротливо притаившемуся в углу. «Не взломали и, похоже, даже включать не пытались. Вообще не трогали!» — хмыкнула она, когда на экране загорелось приветственное окно. «Интересно, почему она не пользуется новой моделью, которая транслирует изображение прямо в голову? Никаких экранов и дисплеев не нужно!» «А, впрочем, некоторым людям эта инновация не нравилась, и я, в том числе, был не в восторге от нее. Было удобнее и привычнее работать по старинке». «Сколько времени тебе надо?» — спросил Строгов. «Минут пятнадцать», — откликнулась Анна. «Сначала дешифровка, потом копирование с носителя и перенос на наше хранилище». «Так что за данные-то?» — поинтересовался я. «Не могу сказать», — покачала головой Анна. «У Игоря Анатольевича спросите. Захочет, ответит, а я не имею права». «Ох уж эти шпионы!» – проворчал Строгов. «Ладно, Мик, иди сюда, надо подготовить оборону». «Шпионы? Что он имел в виду? Толяныч и его люди не просто военная разведка, а оперативники какой-то тайной службы? А почему нет? Необычное оружие, девайсы. Что же они тут ищут?» «Бункер Арматеха, о котором Толяныч рассказывал, не иначе. И если так трясутся над этим контейнером, не там ли инфа про бункер? Впрочем, есть ли мне до этого дела Никакого. Главное, чтобы Толяныч, получив данные, не свалил отсюда. Но я в этом сомневаюсь. Если бы только в данных дело было, он бы не затевал весь этот сыр вокруг аудитора». Да и нас бы не стал посвящать во все эти дела. И, кстати, а зачем же он мне про Арматех рассказывал, если это тайна? Ищут что-то другое, что-то вкуснее бункера. Может быть. Похоже, нужно с ним поговорить по душам. Не уверен, что это даст результат, но попытка, как говорится, не пытка. Пятнадцать минут, а то и более, мы со Строговым провели в буквальном смысле на взводе. Я сторожил входную дверь, которую мы забаррикадировали мебелью. Строго же находился возле Анны, готовый в любой момент прикрыть ее и терминал от внезапного нападения. Но внезапного нападения не случилось. Да и не могло быть. Забаррикадировали мы не только дверь, но и окно. Даже если кто-то захочет к нам сюда влезть, ему еще предстоит помучиться и пошуметь. Но что там, долго еще?» — проворчал Строгов, когда прошло не пятнадцать минут, а целых полчаса. «Сама не понимаю и не знаю», — удивленно протянула Анна. «Копирование в хранилище что-то долго идет, как будто я копирую не пару сотен терабайт, а... Что?» «Не знаю», — пожала она, плечами вглядываясь в экран. «Такое ощущение, будто... А, чёрт!» «Что?» «Кто-то перехватывает пакеты!» «Вот почему копирование идет так долго!» «На интерлигве, пожалуйста!» «Кто-то ворует данные!» «Вычислить, кто и откуда можешь?» — спросил Строгов. «Сейчас, секунду!» М -м -м. Она принялась перебирать пальцами в воздухе, периодически делая жесты, будто что-то хватает или от чего-то отмахивается. Со стороны это казалось бы странным, но я-то знал, как выглядит операционка и ее интерфейс, и даже смог понять, что именно она делает. Вот остановила текущее действие и начала новое. Вот задает какую-то команду. Только по движению пальцев трудно понять, какую именно. Вот что-то увеличивает, чтобы рассмотреть детали. Так, я отменила копирование и пустила просто небольшой фрагмент по циклу. «Они не должны ничего понять!» «Славно! Так кто ворует данные?» Нетерпеливо спросил Строгов. «Это наш коммутатор!» Удивленно ответила Анна. «И он неподалеку!» «Точнее!» Потребовал Строгов. «Сейчас, сейчас!» Забормотала она, словно начав двигать пальцами. «Уже почти так! Это блок 44, сектор 3...» А что это за строение? М -м -м. Это, кажется, дом, который выкупил этот, как его, ну еще бар открыл и гостиницу сделал. Баркеса догадался я. Внутри здания его можешь засечь. Нет, покачала Анна головой. Да и зачем? Я могу отключить этот коммутатор и все. Но часть он успел украсть. Нахмурился Строгов. Небольшую. «Этот фрагмент может быть важным, нужно попробовать поймать вора». «К черту вора!» — возмутилась Анна. «Главное скопировать данные в хранилище». «Так копируй! Или для этого нужно отрубить вора?» «Да нет, я могу пустить другим каналом, а его оставить на текущем, продолжая слать один и тот же фрагмент данных». «Он не заметит?» «Сразу нет». «А через сколько?» «Ну, я бы заметила минут через пятнадцать-двадцать. А через сколько странность заметит вор и заметит ли вообще, я не знаю». «Значит, у нас есть минут пятнадцать-двадцать. Отлично. Сколько копирование по второму каналу займет времени?» «Минут пять». «Отлично. Копируй». «Да уже давно начала. Что ты задумал, Строгов?» — нахмурилась Анна. «Поймать вора. Может сообщить матери?» предложил я. «Нет!» хором ответили мне Анна со Строговым. «Матери об этой информации знать не нужно», объяснила Анна. от гарнизонных толку мало», добавил Строгов. Ждем. «Минута», взглянув на экран, сообщила Анна. «Сорок секунд! Тридцать! Двадцать! Десять! Всё! Бегом!» сказал Строгов. Пока проходило это последние минуты, мы успели освободить входную дверь и тут же ломанулись наружу. Позади нас послышался легкий хлопок. Анна уничтожила контейнер с носителем и тут же бросилась за нами. Мы неслись со всех ног. Когда уже были возле бара, дышали, как загнанные лошади. Взмыленные, мы буквально ворвались в помещение. Строгов с оружием наперевес тут же рванул в зал рассматривать посетителей, я же направился к стойке. Бар был полупустой. но ну да, логично, время-то уже позднее. большинство гуляк успели сделать, что хотели, и отвалили баиньки. Остались только самые опытные и бывалые. Впрочем, нет, парочка из таких бывалых уже мирно посапывала, кто мордой на столе, кто в собственной тарелке с со «О, Мик, лёгок на помине!» — поприветствовал меня Кэс. «Привет, Кэс!» — хрипло поприветствовал я его в ответ. «Слушай, тут такой вопрос!» «Подожди, подожди!» — перебил меня Кэс. «Да я скажу, пока не забыл! Тут твой друг объявился!» «Какой друг?» — не понял я. «Ну, колонист, ты мне его описывал и просил сказать, если увижу!» Я удивленно уставился на бармена. — О ком это он? — Ну, такой мужик в возрасте, плешивый, — принялся описывать Кэс. Я наморщил лоб, и тут до меня дошло, о ком Кэс говорит. — Иваныч! — Слушай, мы тут за... — вмешался подошедший Строгов. — Подожди! — остановил я его и повернулся к Кэсу. — Так что с этим моим другом? Где он? — Да вчера снял комнату, что-то бегал туда-сюда, а часа два-три назад поднялся с каким-то еще одним типом в номер и больше не появлялся. — Каким типом? — заинтересовался Строгов. — Да клон, — отмахнулся Кэс. — Сам понимаешь, они все на одно лицо, хотя... Чего? — Ствол у него серьезный был. Я даже удивился. С таким стволом и ходит без яиц. Давно бы уже в клон-центре внешность восстановил. Там, конечно, очередь, но. Очень странное совпадение. Номер сняли вчера, то есть прибыли в речной в это же время, скорее всего. Как раз когда мы очухались в клон-центре, эти типы засели в своем номере и носа наружу не показывали. Анна сказала, что воры здесь, у Кэса. В зале их нет, иначе бы строгов меня позвал. «Значит, они в одном из номеров. Совпадение? Не думаю». «Сколько у тебя номеров сейчас занято, Кэс?» — спросил я. «Четыре», — ответил он. «Два за угловыми, но они все еще где-то бродят. Один уже недели-две снимает законник, вы вроде знакомы. Текс зовут. Еще один парочка на ночь сняла». «Какая парочка?» — насторожился Строгов. «Да есть тут одна». поморщился Кэс. Вояк обслуживает. Уж не знаю, почему не у себя, а ко мне прутся, но... шлёха, короче!» подвёл итог Строгов. «Часто номер снимает?» «Ну да, постоянный клиент», ответил Кэс. «Да чего вы хотите-то? Что за допрос?» «Где этот мой друг? В каком номере?» «Я понял, что остальные на подозреваемых не тянут. Разве что угловые, но клоны Иваныч выглядят подозрительно». «С них надо начинать, а дальше видно будет». «Второй номер», — сказал Кэс и нахмурился. «Так, ребята, никакой стрельбы у меня тут». «Да мы просто поговорить, Кэс», — заверил я бармена и отправился к двери, находившейся в конце бара и ведшей в коридор гостиницы. «Я вас предупредил», — крикнул мне вслед Кэс, явно понявший, что дело идет к нехилой заварушке. «Не переживай, если что, компенсируем!» Попытался успокоить его строго вшедший за мной. «Нет уж, нахрен мне такая компенсация!» Крикнул нам вдогонку Кэс. «Я вызываю патруль и предупреждаю, если что, испортите, будете платить по двойному тарифу!»